Дитрих с трудом поднялся с кресла. Альтмюллер тоже встал и вышел из-за стола. — Спасибо, Гер Дитрихт. Он потянул ему руку. — Придет время, и нации узнают о ваших заслугах. Вы герой Рейха, майн герр. — Я польщен знакомством с вами. Мой эдитант проводит вас в машине. Шофер уже ждет. — Слава Богу, до свидания. Иоган Дитрихт заковылял к двери. — Франц Альтмюллер Нажал кнопку на столе. «Утром Дитрихта найдут убитым при таких щекотливых обстоятельствах, что говорить о них станут только шепотом. Дитрихт. Это ничтожество исчезнет. А с ним и всякая связь между переговорами в Женеве и вождями Рейха. Переговоры в Буэнос-Айресе перейдут в руки Эриха Райнемана и его бывших собратьев, немецких промышленников. А он... Франц Альтмюллер, окажется в тени. Он истинный махинатор. 15 декабря 1943 Вашингтон. Сонсуну были отвратительные методы, которыми его заставили пользоваться. Он чувствовал, начинаются бесконечные нити лжи, а генерал был в сущности честным человеком. Как гадость следить за людьми, которые ничего не подозревают и говорят то, чего не сказали бы никогда, зная, что их окружают чужие глаза, уши и магнитофоны. Все это принадлежало другому миру, миру Эдмонда Пейса. Организовать наблюдение было легко. Армейская разведка имела свои помещения по всему Вашингтону и в самых неожиданных местах. Пейс показал генералу их список. Свонсон выбрал номер в отеле «Шератон», состоящий из трех комнат, одна из которых была скрыта, предназначалась для подслушивания и имела сделанные из поляризованных стекл и замаскированные под картины окна в гостиную и ванную. Под окнами на полках стояли готовые к записи магнитофоны. Разговоры в номере прослушивались с минимальными искажениями. Сквозь легкие пастельные тона картин все было прекрасно видно. Заманить нужных людей туда тоже оказалось несложно. Свонсон позвонил Крафту и сообщил, что Кэндл прилетит из Женевы под вечер. Нетерпящим возражений голосом добавил, что военные, возможно, захотят связаться с ним, Крафтом, по телефону, и посоветовал снять для Уолтера номер в многолюдном отеле в центре города, лучше всего в Широтоне. Туда легко позвонить. Крафт и не думал спорить, его жизнь висела на волоске. Если Министерство обороны предлагает Широтон, так тому и быть, он заказал номер, даже не посоветовавшись с Гордом Оливером. Об остальном позаботился администратор. Уолтер Кэндалл прибыл час назад. Его неопрятный вид поразил генерала, потому что вызван был не поездкой, а самой сутью этого человека. И жесты Кэндала, и даже постоянно бегающие глаза оказались неряшливыми представлялось невероятным, что такие люди, как Оливер и Крафт, могли с ним сотрудничать. Впрочем, подумал генерал, это лишь подчеркивает его способности. В Нью-Йорке Кэндалл принадлежала бухгалтерская контора. Его, как специалисты по финансам, нанимали различные фирмы, когда им нужно было оценить денежные положения конкурентов. Стряпчий никому рук не пожал. Прошел прямо к креслу, напротив делана уселся и открыл портфель. Доклад он начал без обиняков, возгласом «Этот немец? Гомик?» Время шло. Кэндл подробно описывал все, о чем говорили в Женеве. Количество и качество промышленных алмазов, место предстоящего обмена, навигационные устройства, их свойства и характеристики посредника Эриха Райнемана, бежавшего из Германии еврея, Оказалось, Кэндалл, изворотливый хищник, его ничуть не смущали сточные канавы, где он вел переговоры. Наоборот, там он чувствовал себя, как рыба в воде. «Вы уверены, что немцы нас не обманут?» — спросил Крафт, когда Кэндалл закончил. «Привезут в Буэнос-Айрес настоящие чертежи, а не дешевые подделки?» «Вопрос законный», — нахмурился Оливер. «Но и мы можем подсунуть на место алмаза в стекло. Думаете, немцам это в голову не приходило? Однако ни они, ни мы подобного не сделаем, по одной и той же причине, черт возьми. Наши головы едва держатся на плечах. И у нас, и у них есть общие враги».